Глава 43 Нет, это что такое? Навестить подругу в лазарете не дают. Возмущаюсь, наверное, в десятый раз. Завтра сходишь к ней, сегодня мы работаем. Реджа отправишь сюда, а сама займешь его стулу, у койки Кристины. Он у нее? До сих пор? Ты уверен? От удивления перестаю мыть тарелку. Да, Рон сказал, у тебя вода на пол льется. Ох, спешу вытереть последствия. «Надоела эта отработка, предыдущая была лучше». «Конечно, когда приходится делать то, что с магией в два щелчка организовал бы, жутко бесит». «Ладно, а что с Кристиной? Почему Реджиналь до сих пор у нее? Ей настолько плохо или...» «Или...» «Вальдемар немногословен, а посвящать его в симпатию подруги я не намерена. Завтра сама узнаю из первоисточника». «Кажется, закончили». Дракон придирчиво осматривает горы чистой посуды. Идем кидает фартук на стул и протягивает руку. «Ага», — согласно киваю и поступаю со своей униформой также. «Странно, что отец до сих пор не прислал письмо, а помолвке он должен сообщить». «Точно, помолвка!» Вальдемар хлопает себя по нагрудному карману и достает в несколько раз сложенный листок. «Держи, дочитай, наконец!» «Ваше предложение очень лестно для нашей семьи, мы будем рады породниться со столь могущественным родом», просматриваю первую строчку. «Письмо отца? Зачем оно мне?» – поднимаю глаза на дракона. «Да да, читай ты до конца, пожалуйста!» – раздражается тот. «Хорошо, незачем нервничать!» «И еще полгода назад я, несомненно, закатил бы вечеринку для всех наших ближайших соседей, получив ваше предложение. Все равно она бы окупилась, ведь вы, конечно, назначили бы тестя королевским казначеем». «Ха-ха, а папа с юмором!» «Да, семья у вас интересная», – сдержанно комментирует текст Вальдемар. Но, к сожалению, на данный момент вынужден вам отказать. Моя дочь сбежала в академию, о чем вам наверняка известно, и я не могу влиять на нее, поскольку две помолвки уже сорвались. Третью такую я не перенесу, придется менять место жительства. Все наши соседи традиционных взглядов, и супруги станет не с кем пить чай по воскресеньям, они попросту перестанут ее приглашать. Они могут, да, киваю бумажки. А потому не сочтите за наглость, но пусть далее нам сама напишет, если хочет стать вашей женой. Мы с ее матерью решили снять с себя всю ответственность, раз дочь сейчас под покровительством ректора Нота. По скриптум. Можете обратиться непосредственно к нему, возможно, вам он поспособствует. Но мне господин Нот отказался выдать Далию. С искренним уважением, лорд Мартин. Стою с письмом и чувствую, как на душе разливается тепло. Я знала, что рано или поздно отец меня услышит. Чертовски приятное ощущение осознавать, что родители поняли, я личность. «Погоди!» – доходит еще кое-что. «Получается, я зря накинулась на Реджа?» «Ага, зря. Нужно было мне читать письмо. Я ведь знал его содержимое. Потому не ударил Реджинальда в челюсть при первых же словах о правах на тебя. «Кстати, я немного обиделась, что ты был спокоен», – согласно киваю. «Эх, жаль, мы могли прожить этот день без мытья посуды. И пол без нашего участия стал бы чистым, а столы и вовсе стояли бы на своих местах. «Конечно, а потому в следующий раз рассказывай мне все. «И кому достанется такая милая супруга?» – качает головой Вальдемар и уходит. «Я спать!»